Глава 25. Не защищай меня и не окружай заботой. С тех пор, как повелитель демонов и цветочная фея покинули Гору Тысячи Тайн, прошло немало времени. Орхидея примостилась за спиной Дунфан Ценцана, прижимаясь к нему грудью. Когда вдалеке сквозь облака и туман она разглядела Гору Тысячи Тайн, то едва не задохнулась от переизбытка чувств. После всех испытаний, выпавших на ее долю, Ланхуа подумала, что было бы лучше сразу позволить Дунфан Ценсану поместить в тело из почвы Сижан душу девы Чиди. Пусть бы ее собственная душа рассеялась и сгинула, избавив орхидею от грядущих мучений, страданий и горестей. Дунфан Ценсан не знал, о чем думала Ланхуа. Стоя на облаке, он изучал местность. Установив, где находится гора Тысячи тайн, он наклонился и спикировал прямо на остров. Чудесная гора еще хранила следы Великой Битвы, во время которой остров едва не сгинул на морском дне. Чтобы восстановить былое великолепие, вероятно, потребуется несколько лет, только усадьбе Светлого Владыки почти успели вернуть прежний цветущий вид. Всех демонов колдовского рынка изгнали. Первую свору прогнали, ответил слуга в черном, почтительно склонив голову. Но поутру мы обнаружили новых грабителей у восточного берега. Ваш покорный слуга отправил подчиненных разобраться. Светлый владыка забарабанил пальцами по столу и холодно фыркнул. Когда я воссоздам защитный барьер, проходимцы пожалеют, что явились без приглашения. Хозяин острова внезапно прищурился. Кто здесь? Волна смертоносной энергии разлетелась вокруг вслед за голосом, наткнулась на незримое препятствие и взорвалась. Когда пыль осела, на месте взрыва медленно появилась фигура Дунфан Цинцана, за спиной у которого сидела орхидея. Ланьхуа спрыгнула на землю. Повелитель демонов незаметно поддержал девушку, пока она твердо не встала на ноги. Потом поднял голову и с величавым видом посмотрел хозяину острова прямо в глаза. «Давно не виделись, светлый владыка горы Тысячи Тайн», — сказал Дунфан Цинцан, злобно улыбаясь. «Похоже, что жизнь у тебя не веселая Орхидея бросила на спутника быстрый взгляд. Вне всяких сомнений остров страдал от нашествия грабителей после того, как Дунфан Цинцан снабдил торговца колдовского рынка морской картой. Итак, повелитель демонов разрушил чудесную гору, снес дом светлого владыки, указал разбойникам путь к его сокровищнице, а теперь объявился снова, чтобы осыпать жертву насмешками и опять поживиться за чужой счет. Дунфан Цинцан и правда испорчен до мозга костей. Ланьхуа никак не могла взять в толк, почему и с каких это пор ей приглянулся такой негодяй. Слуга в черном был начеку и загородил собой хозяина. Теперь светлый владыка знал, с кем имеет дело, и не собирался ни умничать, ни шутить. Он оглядел Дунфан Цинсана с ног до головы и заметил, что незваный гость слаб, а его дыхание поверхностно. Однако светлый владыка не желал повторять прежних ошибок — Он получил слишком болезненный урок. Поэтому хозяин острова сразу перешел к делу и холодно поинтересовался. Что в этот раз привело на наш остров уважаемого повелителя демонов? Чем я могу услужить? Дунфан Цинцан уже вдоволь повеселился, поэтому не стал ходить вокруг да около и заявил прямо. «Отдай мне все запасы почвы, сижан». Слова повелителя демонов застигли Орхидею врасплох. Неужели рана на ее плече такая серьезная? Она помнила, что, когда переделала мужское изваяние в женское, то сэкономила немало драгоценной земли. На целое тело было бы недостаточно, но наполовину хватило бы с избытком. Светлый владыка тоже был ошарашен дерзким требованием. Он посмотрел на цветочную фею и нахмурился. «Что за рана у барышни Алань?» «Зачем ей столько земли, сижан?» Дунфан Ценцан небрежно приподнял брови. «Разве темнейший обязан давать объяснение? Или ты отдашь весь сижан, или твой остров утонет. Выбор за тобой». Разумеется, угроза разозлила слугу в черном. «Повелитель демонов ведет себя неподобающе». Дунфан Сенсан скривил губы в улыбке. «О, ты пока плохо знаешь образ действий темнейшего». Демон тень в гневе выхватил меч, но светлый владыка остановил слугу. «Господин, дело не в том, что я скуп, а в том, что почвы сижан почти не осталось. Моё тело изготовлено из глины с примесью чудесной земли. Если ты заберешь весь запас...» Дунфан Ценца накинул хозяина острова презрительным взглядом. «Полагаешь, темнейшего интересуют твои трудности?» Светлый владыка так и не смог договорить. Тем временем Дунфан и явно терял терпение. Сижан или остров. Выбирай. Глядя на мрачное лицо хозяина, Ланьхуа не выдержала, потянула Дунфан Сансана за рукав и прошептала. Может быть, нам не нужно так много. Не лезь ни в свое дело, буркнул повелитель демонов, скосив на цветочную фею глаза. Затем вновь посмотрел на светлого владыку и воздух вокруг внезапно потяжелел. Похоже, что острову с горой тысячи тайн не место в этом мире. Слуга в черном сдвинулся с места, но светлый владыка решительно присек нападение. В мире, где господствует сила, можно выжить лишь следуя правилам сильных. Хозяин острова закрыл глаза, глубоко вздохнул и кивнул. «Я отдам тебе землю, сижан». «Господин!» — потрясенно воскликнул его верный спутник. Светлый владыка пристально поглядел на незваного гостя и добавил, «Но у меня есть условия». «Говори!» — приказал Дунфан Цинцан. Повелитель демонов разрушил скрытый на морском дне лабиринт под горой, который оберегал остров, а потом какой-то негодяй продал мошенникам колдовского рынка карту, где указал путь к острову. Хозяин сделал многозначительную паузу, но Дунфан Цинцан даже вида не подал, что намек адресован ему. Светлый владыка понял, что молчание затянулось, и продолжил. «Поэтому я покорнейше прошу повелителя демонов защитить остров от грабителей и прочих обитателей внешнего мира. Если повелитель выполнит мою просьбу, я отдам всю почву сижан без остатка». «Сущий пустяк!» Усмехнулся Дунфан Цэнцан и прикусил большой палец. Из ранки закапала кровь. В руке повелителя демонов появился пылающий меч, который вонзился туда, где упали алые капли. Кровь в почве вскипела, а пламя поползло во все стороны, как паутина. Однако в этот раз огонь не выжигал все живое на своем пути, поэтому деревья и трава не пострадали. Когда пламя исчезло из виду, в небе внезапно возникла гигантская магическая печать, зеркальное отражение огненной паутины, опутавшей остров. Обернувшись вокруг оси, печать бесследно исчезла. В течение 500 лет ни одно существо, кроме демона тени, не проникнет на гору тысячи тайн. Смелое утверждение было высказано на редкость самоуверенным тоном — однако никто не посмел в нем усомниться. Светлый владыка почтительно отвесил низкий поклон. «Благодарю повелителя демонов. Покорный слуга отправляется за чудесной землей. Аин, проводи дорогих гостей в комнату, чтобы они отдохнули». Хозяин острова удалился, а мужчина в черном отвел Ланьхуа и Дунфан Цинцана в комнату. Как только слуга вышел, орхидея обернулась к повелителю демонов. Светлый владыка так просто отдаст волшебную почву. Может быть, он что-то задумал? — Ты научилась соображать быстрее, — заметил Дун Фан Цинцан. Ланьхуа сперва растерялась, а потом опустила голову. — Когда тебя то и дело обманывают, поневоле научишься соображать. На мгновение в комнате повисла тишина. Дун фан Цинцан отвел глаза. Главное, чтобы он собрал и доставил землю сижан. Если у него найдутся другие скрытые таланты, пусть попробует их проявить. Под вечер светлый владыка передал Дунфан Цэнсану все запасы волшебной земли, которые явно уменьшились с тех пор, как Ланьхуа видела их в последний раз. Оно и понятно, ведь хозяин острова тоже использовал почву сижан, чтобы выжить. Если забрать у него все без остатка, Орхидея посмотрела на светлого владыку. Тот почувствовал ее взгляд, улыбнулся и ушел, ничего не сказав. На самом деле, если вдуматься, хозяин острова никогда не желал зла цветочной феи. Он всего-навсего мечтал о лучшей жизни. Ланьхуа переплела пальцы и хотела заговорить, но Дунфан Цинцан словно прочел ее мысли и заговорил первым, попутно разминая комок волшебной почвы. Без почвы Сижан. Он не умрет. Земля Сижан обладала жизненной силой и поэтому норовила принять разные формы, но в руках Дунфан Цинцана вдруг стала послушной, как тесто. Повелитель демонов подергал орхидею за ворот. «Приспусти», — приказал он. Ланьхуа спокойно повиновалась и обнажила раненное плечо, наблюдая за тем, как Дунфан Цинцан накладывает на рану слой почвы Сижан. Рана, которая не болела, внезапно напомнила о себе. Жгучая боль проникла в кровь, разлилась по конечностям и костям, а затем устремилась к сердцу. Мало-помалу боль отступила, и Орхидея почувствовала у себя на плече мужскую ладонь, которая отдавала больше тепла, чем руки простых смертных. Демону тени для выживания тела не требуется. Светлый владыка обладает достаточным запасом ци, чтобы жить подобно своему слуге. Вечное тело из почвы Сижан — его заветная мечта, не более того. Как сказал бы ваш император, мечта светлого владыки нарушает волю небес. Под звуки голоса Дунфан Цэнцана тепло его ладони проникло в сердце Ланьхуа. Однако теперь оно не согревало, а жгло. Орхидея подумала, что ее сердце вот-вот поджарится. Поэтому не беспокойся о маловажных существах, цветочная демоница, — «Возможно, им живется лучше, чем тебе». Орхидея опустила голову. В лучах солнца, проникавших в окно, мужчина и девушка отбрасывали на кровати две тени, которые почти соприкасались. Почти. «Большой демон», — вдруг сказала она. «Наверное, я придаюсь странным фантазиям и слишком прислушиваюсь к своему настроению, но разве твоя забота обо мне не выходит за рамки твоих интересов?» У Дунфан Цинцана едва заметно дрогнули ресницы. «Тебе достаточно заботиться о благополучии этого тела», — пояснила Орхидея. «Не обращайся со мной так хорошо, иначе я могу вообразить то, чего нет». Повелитель демонов молча убрал ладони с плеча Ланьхуа. Кожа на плече восстановилась, стала гладкой и сияла, как белый фарфор. Дунфан Цинцан сам не заметил, что подушечки его пальцев задержались на плече орхидеи чуть дольше, чем требовалось. Он понимал, что прикасается к земле, однако земля, ставшая частью девичьего тела, загадочным образом его притягивала. Все хорошо?» — спросила Ланьхуа, обернувшись. Дунфан Цинцан пришел в себя, равнодушно отвел взгляд и встал. «Пока все в порядке». «Через несколько дней этот комок полностью сольется с твоим телом». Орхидея кивнула, посмотрела на оставшуюся землю и удивилась. «Так много? Что ты собираешься с ней делать?» Дунфан Цинцан тоже уставился на большой ком, но ничего не ответил, как будто и сам не знал, зачем ему столько волшебной земли. Орхидея привыкла к тому, что повелитель демонов часто пропускает ее слова мимо ушей. Случись нечто подобное несколько дней назад, она бы, возможно, надула губы и выразила недовольство, однако сейчас ей этого не хотелось, потому что теперь цветочная фея то и дело задавалась вопросами. Как долго она проживет в этом теле, сохраняя сознание? Как долго ее собственные глаза смогут видеть Дунфан Цинцана? То ли из-за того, что тишина в комнате затянулась, или же потому, что Дунфан Цинцан слишком странно смотрел на ком самородящей почвы, Ланьхуа не выдержала и заговорила. «Большой демон». Дунфан Цинцан повернулся к девушке, и в его ярко-красных глазах отразился ее силуэт. Ланьхуа забыла прикрыть белоснежное плечо. Её огромные глаза ослепительно сверкали, а в голосе звучало хрипаца словно девушка еще не оправилась от полученных ран. «Большой демон, ты правда позволишь мне умереть в угоду собственной прихоти?» Дун Фан Ценцан молча смотрел на нее. Орхидея немного подумала и натянуто улыбнулась. «Неужели ты никогда не хотел избавиться от одержимости прошлым?» Повелитель демонов по-прежнему не отвечал. Его глаза напоминали пруд со водой, по которому никогда не пробегали волны. У Ланьхуа задрожали уголки губ, она больше не могла улыбаться. «Я знаю, что это всего лишь мои фантазии». Она опять улыбнулась, теперь с легким сарказмом и более естественно. «Раньше я думала, что уже все поняла. Жизнь и смерть зависят от воли небес, однако...» Орхидея провела рукой по плечу, к которому только что прикасался Дун Дунфан Цинцан. «Ты слишком горяч». А моё истинное тело, наверное, не цветок орхидеи, а мотылек. Если ты подаришь мне немного тепла, я полечу за тобой. Я спрашивала наставника, почему мотыляки летят на огонь. Мне ответили, что такова их судьба. Встреча с тобой, большой демон, наверное, была предначертана мне судьбой. Поэтому не относись ко мне слишком хорошо». «Не защищай меня сверх меры, не окружай заботой и не беспокойся о том, что я в глубине души думаю. Если ты будешь вести себя так...» Улыбка орхидеи наполнилась горечью. «Если будешь вести себя так, то перестанешь выглядеть как негодяй, и тогда я начну тосковать, не захочу сгинуть в небытии, не пожелаю расстаться жизнью и с тобой. Не веди себя так». Девушка удрученно закрыла руками лицо. Если ты негодяй, то не должен так поступать. Ланьхуа стиснула зубы, чтобы не заплакать в голос, но слезы все равно просочились и закапали на пол. Длинные тонкие пальцы поймали несколько капель. Дунфан Цинцан молча смотрел, как слезы растекаются на подушечках пальцев, напоминая распустившиеся цветы. Свободной рукой он невольно прикрыл свое сердце, Рана, нанесённая мечом северного ветра, зажила и больше не могла причинять боль. Однако сердце щемило, и повелитель демонов не понимал, почему. Рано утром Ланьхуа сквозь сон услышала, как Дунфан Цинцан спросил у кого-то за дверью. «На острове тысячи тайн имеются книги о сотворении плоти из почвы сижан?» «Имеются, конечно». «Но раз повелитель демонов и так знает, как вылепить тело из почвы сижан, мои книги его вряд ли заинтересуют», — раздался голос светлого владыки. «Неужели повелитель демонов захотел сотворить из остатков волшебной земли еще одно тело?» Затуманенный сном разум орхидеи вмиг прояснился. Она села и невольно прислушалась к беседе за дверью. «С каких это пор?» Темнейший обязан отчитываться перед тобой, осведомился Дунфан Фан Сенсен, привычно высокомерным и презрительным тоном. Даю тебе пол стражи. На мгновение снаружи воцарилась тишина, а потом светлый владыка вдруг усмехнулся. Хорошо, я принесу повелителю демонов книги. Проходя мимо приоткрытого окна, хозяин острова скосил глаза, заметил удивленное лицо Ланьхуа и замер. Его взгляд слегка изменился, он помрачнел и опять повернулся к Дунфан Цэнцану, который по-прежнему стоял на пороге. Покорный слуга отдаст повелителю книги и волшебную землю. Если повелитель демонов задумал вылепить новое тело, никто не посмеет ему помешать. Но следует помнить, что почва сижан обладает жизненной силой. Простым душам трудно войти даже в тело, в котором присутствует лишь ее примесь — Чем больше волшебной земли содержит глина, тем труднее душе войти в тело, и тем легче его покинуть. Если же почвы сижан слишком много, жизненная сила волшебной земли разорвет слабую душу на части. Светлый владыка снова покосился на Ланьхуа. Поэтому покорный слуга настоятельно просит не забывать простое правило. Перед тем, как впускать в тело из почвы сижан чужую душу, Следует выяснить, способна ли душа противостоять жизненной силе волшебной земли. С этими словами хозяин острова удалился. Ланьхуа прикоснулась к своему лицу и задумалась. Вероятно, светлый владыка догадался, что Дунфан Цинцан собирается вылепить новое тело для цветочной феи. Весть о том, что повелитель демонов хочет воскресить деву Чи Ди, давно разлетелась по миру. Хозяину острова не требовалось долго думать, чтобы прийти к выводу. Тело из почвы Сижан предназначалось для Девы Ди, а тело из волшебной земли с примесью глины — для Ланьхуа. Мысль о том, что Дунфан Цинцан хочет создать для нее новое тело, растрогала Орхидею. Пока все вокруг пытались ее убить, повелитель демонов искал способ продлить ей жизнь — Можно было даже предположить, что Дунфан Цинцан неравнодушен к цветочной фее. Однако после предупреждения светлого владыки Ланьхуаза сомневалась, выдержит ли ее душа еще одно столкновение с жизненной силой волшебной земли. Ведь если вдуматься, на ее долю выпало слишком много невзгод. Ее душа смогла захватить тело повелителя демонов, провести полмесяца в гниющем трупе Цин, Войти в тело из почвы сижан, подавить сопротивление волшебной земли, исцелить душу девы Чиди и выжить после падения с террасы истребления небожителей. Даже теперь, ожидая неминуемого превращения в частицу жизненной силы, ее душа цеплялась за жизнь. До чего же сильной была ее душа, если смогла вынести столько испытаний и не сгинуть? Однако всему есть предел. Если даже небеса ей прежде благоволили, это не значит, что их милость продлится вечно. А если Ланьхуа не сможет подавить сопротивление волшебной земли, забравшись в новое тело, вылепленное из остатков почвы сижан, ее душа исчезнет навеки. Хотя чего ей бояться? Она уже встала на путь, ведущий к погибели. Хуже и так быть не может, поэтому, если есть шанс, нужно за него ухватиться. Дунфан Цинцан вошел в дом, и его взгляд упал на лицо Ланьхуа. Девушка посмотрела в глаза повелителю демонов и заговорила первой. «Большой демон, если ты сможешь вылепить еще одно тело, если я смогу благополучно в него перебраться, неважно, как долго это тело протянет, возьми меня с собой, ладно? Я обещаю, что не доставлю тебе хлопот». Дунфан Цинцан молчал потому что, похоже, я могу жить только рядом с тобой. Если же… Если новое тело меня не примет, не торопись его разрушать. Светлый Владыка будет рад даже женскому телу. У него ведь иначе никогда не появится собственного тела, как у бессмертных духов из царства людей, которые работают на небожителей. У них, одиноких и несчастных, даже пристанища нет, их участь очень плачевна. Пока Орхидея серьёзно и вдумчиво излагала свою последнюю волю, у Дунфан Ценцана дрогнули губы. Внезапно он схватил Ланьхуа, наклонился, и прежде чем девушка успела отпрянуть, впился ей в шею. Когда острые клыки Дунфан Ценцана прокусили кожу, Орхидея ощутила легкую боль и странное тепло. Кровь подхватила жар и разнесла его по костям и конечностям. Окружив, жар вернулся к источнику. Дунфан Цинцан облизнул клыки и нахмурился, Ланьхуа захлопала ресницами. «Что случилось? Тебя одолевала сонливость в последнее время? Да, после падения с террасы истребления небожителей мне все время хочется спать, но сейчас уже меньше». После битвы у террасы истребления небожителей Дунфан Цинцан пролежал в забытьи три дня и три ночи. Затем отразил нападение кунцюэ и стремглав помчался на остров тысячи Тайн. Повелитель демонов не отличался чуткостью и не привык заботиться о других, поэтому не почуял ниладного. Судя по выражению твоего лица меня не спасти с тревогой спросила Ланьхуа, У меня совсем мало времени, верно. Дунфан Ссенсан протянул руку и заговорил о другом: « Отдай костяную орхидею И больше не надевай браслет. Орхидея растерялась. «А как же душа девы Чиди? Она тоже пострадала после падения с террасы истребления небожителей и с тех пор не произнесла ни слова. Я должна ее исцелить». Повелитель демонов нахмурился и нетерпеливо повторил. «Отдай браслет». Но Орхидея неожиданно заупрямилась, словно надеялась получить ответ на тревоживший ее вопрос — «Разве ты не хочешь, чтобы я исцелила?» Не успела девушка договорить, как Дунфан Цинсан выбросил руку вперед, пытаясь отнять браслет, но не успел. Внезапно земля содрогнулась. Ланьхуа уставилась на повелителя демонов. «Ты снова решил затопить остров?» Дунфан Цинсан нахмурился и посмотрел в окно. В небе мерцал и переливался магический барьер, который он недавно установил над островом. Повелитель демонов скривил губы в презрительные усмешки. Они посмели атаковать магическую печать темнейшего. Всё-таки юнцы из царства демонов невероятно глупы. На остров напали демоны? Ланьхуа немного подумала и поняла, что к чему. Кунсюэ сбежал, зная, что повелитель ранен. У демонов появилась возможность избавиться от Дунфан Цинцана. Разве они могли упустить такой шанс? Орхидея посмотрела на грудь повелителя демонов. «Твоя рана!» Дунфан Цинцан ограничился с нисходительным взглядом, даже не потрудившись ответить. «Жди здесь, никуда не ходи!» — отрезал он. Он развернулся, взмахнув руками, и вышел. За спиной у него полыхнула красная вспышка. Ланьхуа поняла, что Дунфан Цинцан установил вокруг дома защитный барьер — Орхидея проводила взглядом прямую спину повелителя демонов, и у нее по необъяснимой причине вдруг сжалось сердце, как будто она испугалась, что Дунфан Цэн уже не вернется. «Большой демон!» — окликнула она. То ли повелитель демонов ее не услышал, то ли не удостоил ответом. Как бы то ни было, он ушел, не оглянувшись. Орхидея уселась на кровать, скрестив ноги, и посмотрела в окно. На магическую печать обрушивался удар за ударом, от чего остров каждый раз содрогался. Ланьхуа беспокоенно вздохнула. В этот миг в комнате внезапно повеяло ароматом диковинных трав и цветов. Орхидея моргнула и увидела, что створки окна с треском захлопнулись, а колду колду кто-то задвинул. Перед кроватью сверкнула белая вспышка, и перед девушкой появился знакомый силуэт. «Вы?» Ланьхуа распахнула глаза. «Хозяин колдовского рынка?» Мужчина в инвалидном кресле нежно смотрел на нее. «Я пришел за тобой, цветочная фея». «За мной? Но зачем?» — Ланьхуа поглядела в окно. «Как вы сюда попали?» Защитный барьер Дунфан Ценцана для меня не помеха. Пол под ногами заходил ходуном, но Калека, словно не чуя угрозы, протянул девушке руку. Рядом с повелителем демонов вечно творится кровопролитие. Пойдем со мной, цветочная фея». Орхидея забилась в угол кровати. «Я лучше останусь здесь». Во взгляде, которым хозяин колдовского рынка пожирал ланьхуа, читалась настойчивость, граничившая содержимостью. «Я не намерен с тобой торговаться». Орхидея почувствовала, как ее тело напряглось. Невидимая сила притянула ее к хозяину колдовского рынка. «Чего вы хотите?» — в ужасе воскликнула Ланьхуа. «Чтобы ты была рядом со мной». Свет внезапно померк, словно незримая сила утащила цветочную фею в бездонную пропасть. Она долго летела вниз, пока не забылась. Тьма, безграничная тьма. Как ни странно, орхидея не ощущала холода, Наоборот, ее словно укутали в мягкое одеяло, и она расслабилась, нежесть в тепле. Пусть так будет всегда. Ни борьбы, ни угроз, ни страхов, ни опасений. Как приятно плыть по течению. «Маленькая орхидея!» — окликнул ее глухой и далекий голос, в котором звучало беспокойство. «Не спи!» «Кто здесь?» «Маленькая орхидея, не спи!» Голос приближался, и Ланьхуа, наконец, узнала деву Чди. «Я очень устала. Помолчи, да и немного поспать», — взмолилась цветочная фея. «Я не хочу ничего знать и думать не хочу. Позволи мне поспать. Если будешь спать дальше, уже не проснешься. Орхидею словно молотом по голове ударили. Девушка вздрогнула и проснулась. Яркий солнечный свет едва ее не ослепил, заставив невольно прикрыть руками заслезившиеся глаза. Помимо жжения в глазах, Ланьхуа ощущала странную боль во всем теле. Она только что пробудилась, но сердце в груди билось быстро, а дышала она чересчур часто. Прошло немало времени, прежде чем ее дыхание восстановилось, а глаза привыкли к свету. Орхидея вдохнула витавшие в воздухе ароматы цветов и трав, а затем увидела порхающих бабочек. Ланьхуа села. Простое движение далось ей с трудом, как будто она слишком устала. Хотя нет, дело было совсем не в усталости. Кажется, тело отказывалось ей подчиняться. Может быть, потому что она слишком долго спала? Орхидея хотела встать, но не смогла, как ни старалась. Почти отчаявшись, она услышала скрип деревянных колес, обернулась и увидела хозяина колдовского рынка в инвалидном кресле. Колека смотрел на цветочную фею с предвкушением, которое она не знала, как истолковать. Ланьхуа моргнула и вспомнила, что хозяин колдовского рынка похитил ее с острова Тысячи Тайн. Цветочная фея огляделась и узнала пейзаж — Если ей не изменяла память, она находилась в хрустальном городе на дне замерзшего озера, в иллюзорном мире, творении хозяина колдовского рынка. «Прошло пять дней, а ты все еще осознаешь себя?» В голосе калеки послышалась растерянность, которую калека не смог утаить. Ланьхуа оторопела. «Пять дней?» Ей показалось, что она лишь вздремнула. «Неужели прошло целых пять дней?» Неудивительно, что она ощущала слабость. Время её пребывания в этом теле подходило к концу. Возможно, ей осталось жить несколько дней, поэтому дева Чи Ди её разбудила. Предупредила, что иначе цветочная фея уже не проснется, Но погодите, откуда об этом узнал хозяин колдовского рынка? «Вы... кто вы такой? Зачем вы меня похитили?» — тихо спросила орхидея дрожащим голосом. Стоило ей разволноваться и произнести всего пару фраз, как сердце заколотилось быстрее, а на грудь навалилась тяжесть. Калека улыбнулся, поднял руку, и пурпурная бабочка опустилась на кончик его пальца. Он уставился на бабочку и неторопливо произнес: «Я хозяин колдовского рынка в предгорьях куни луня А раньше я...» Палец мужчины дрогнул, и бабочка улетела. «Раньше я был учеником девочей Орхидея потрясенно молчала. Ее собеседник усмехнулся. В небесном царстве эту историю предпочли забыть, ведь хозяин проследил взглядом за бабочками, танцующими среди цветов, и небрежно продолжил. В глазах небожителей отношения между мной и наставницей были тяжким грехом. Тебе нравилась девочеди? Нравилось? Девочка, Коллега от смеха зашёлся кашлем, который прекратился не сразу. С тех пор, как наставница взяла меня в ученики, все мои помыслы были только о ней. Я полюбил солнечный свет, легкий ветерок, весенние травы и полевые цветы только из-за неё. А ты спрашиваешь, нравилась ли мне наставница? Хозяин запнулся. Я был ею болезненно одержим. Ланьхуа немного помолчала и заметила совершенно искренне. «Вы хорошо себя изучили. Мнение цветочной феи коллегу не интересовало. Поэтому не жди, что Дунфан Цэнцан найдет тебя и заберет. Я никому больше не позволю разлучить меня с наставницей». Орхидея на миг растерялась, а затем, не удержавшись, пробормотала. «Дунфан Цинсан тоже хотел отдать тело из самородящей почвы 9 Чиди. Ты так долго ждал, зачем волноваться из-за нескольких дней? Если ты вернешься к Дунфан Цинсану, неизвестно, кому достанется это тело», — загадочно изрек хозяин колдовского рынка. Ланьхуа подумала, что ей послышалось, и переспросила. «Что вы имеете в виду?» Калека не удостоил цветочную фею ответом и удалился, толкая инвалидное кресло. Орхидея вскочила и хотела броситься следом, чтобы попросить объяснений, но незримая сила пригвоздила ее к земле, а хозяин колдовского рынка даже не оглянулся. «Отбрось посторонние мысли. Я не хочу причинить вред телу наставницы из-за тебя», прозвучал его голос, растворяясь вдали вместе с силуэтом. Сила, сковавшая орхидею, больше ее не удерживала. У девушки подогнулись колени, и она осела на землю. Кружившие в воздухе цветочные лепестки осыпали ее с ног до головы. Хозяин колдовского рынка бросил ее одну. Ланьхуа посмотрела по сторонам, но кроме травы и цветов, густо усеявших холмы и поля, ничего не увидела. Пейзаж выглядел живым и красочным, но девушка почувствовала себя одинокой и опустошённой. Она опустила глаза на лепестки, упавшие на руку, и внезапно в ее сознании всплыла знакомая картина — Ее давний сон. В простом и скромном дворе мужчина, как две капли воды, похожие на хозяина колдовского рынка, целовал женщину, прикорнувшую под сенью дерево. Ланьхуа потерла лоб. Оказывается, могущественный калека, и есть тот самый Ахао из ее сна. Выходит, что женщина — это дева Чиди? Странно, что она совсем не похожа на изваяние из ледяной пещеры, затерянной в горах кунилунь. Однако сейчас не время беспокоиться о подобных вещах, верно? Раз она скоро умрет, нужно подумать, как лучше прожить отведенное время. Подумать о том, сможет ли Дунфан Цинцан ее отыскать. Орхидея посмотрела на руку и пошевелила пальцами, которые странным образом одеревенели — Она вздохнула и откинулась на спину, наблюдая за белыми облаками, плывущими по небу. Ее веки отяжелели. Разум подсказывал, что спать нельзя, что если она снова заснет, то неизвестно, когда проснется, если проснется вообще. В то же время другой, более настойчивый голос убеждал Ланьхуа. «Поспи, ничего уже не изменить». В конце концов, орхидея закрыла глаза. Ланьхуа парила в темноте, где было по-прежнему тепло. Она не знала, сколько времени прошло, прежде чем впереди замерцало сияние. Орхидея склонила голову на бок, присмотрелась и поняла, что дева Чиди приближается к ней в новом обличье. Похоже, ее душа почти исцелилась. Зато Орхидея... Цветочная фея посмотрела на свою ладонь, прозрачную и бледную. «Ты сможешь снова увидеть ученика», — сказала она. Девочдин Чи нахмурилась. Чилинь говорил, что ты не хочешь возвращаться в три царства. Похоже, он прав. Но почему? удивилась Ланхуа. Я еще не претерпела страдания, предначертанные судьбой. Страдания? Поколебавшись, девочди приступила к рассказу. Ради победы над Дунфан Сансаном я использовала тайную магию и преобразилась. Моя внешность полностью изменилась. Тайная магия помогла мне ненадолго сравниться с Дунфан Цэнсаном по силе. Однако ценой победы была моя жизнь. Если бы в той битве Ахао не напал на Дунфан Цэнсана из-под тишка, я бы погибла вместе с повелителем демонов. Однако девочеди помрачнела. Ахао успешно атаковал Дунфан Цэнсана, но и сам пострадал. Я не захотела продолжить схватку и бросилась спасать Ахао, позволив повелителю демонов улизнуть. Дева Чи Ди пересказала ход битвы, которую Ланьхуа видела, угодив в ловушку смертельного лабиринта под горой Тысячи Тайн. Богиня войны пронзила Дунфан Цинцана мечом и последовала за учеником. Тяжело раненый повелитель демонов сбежал, а затем боги и Будды его обезглавили. Дунфан Цинцан рассек моему ученику мышцы, артерии, вены и сухожилия. Его душа готовилась покинуть этот мир. Я удержала остатки из израненной души, пыталась исцелить с помощью орхидей, но хрупкие растения чахли в присутствии жизненной силы. За долгие годы я ничего не добилась, а потом появилась ты. На лице орхидеи отразилась печаль. «Я не посмела изготовить лекарство из нежного ростка и посадила тебя в изголовье постели Ахао. День за днём его душа восстанавливалась, Я ждала, пока ты окрепнешь, чтобы сварить целебное снадобье, но император узнал и пришел в ярость». Орхидея кивнула. «Догадываюсь», — с горечью заметила она, вспомнив свой визит в Небесный дворец. «Император, должно быть, сказал, что твои действия противоречат воле Небес?» «Император приказал немедленно уничтожить тебя и душу Ахао», — признала девочка Ди. «Но после стольких усилий разве я могла?» Тайная магия, которую я применила ради победы над Дунфан Цэнцаном, меня истощила. Если бы император применил силу, я бы не сберегла Ахао, поэтому я спрятала тебя в глуши царства людей, а душу Ахао укрыла в ледяной пещере в горах Кунелунь. Я оставила в пещере меч северного ветра, чтобы его дух защищал Ахао, а потом император схватил меня и приказал выдать тебя и душу Ахао. Я отказалась. И тогда император обрек меня на вечные муки. Каждую мою ипостась придают самые близкие и дорогие мне люди. «Поэтому Севань Цин пала от руки возлюбленного», — вспомнила Ланьхуа. «Раз за разом погибать по вине близких — это действительно пытка». «В роду небесного императора с древнейших времен никто не ведал добра», — заметила Орхидея. Девоче улыбнулась и продолжила рассказ. Челинь возмутился, узнав, как несправедливо со мной обошлись, переметнулся на темную сторону и угодил в небесную башню. Орхидея с трепетом слушала бесстрастный голос богини войны. Оказывается, она позабыла свое прошлое. Девочеди спрятала ее в царстве людей, а Сымин, по случайному стечению обстоятельств, ее нашла и вернула в Небесное Царство. Звёздная владычица не знала о скрытых способностях своей питомицы и грозила скормить её свиньям. «Но ведь Ахао может тебя воскресить», — сказала Ланьхуа, пристально глядя на деву Чиди. «Ты должна быть счастлива. Почему ты не хочешь снова увидеть его?» «Маленькая орхидея. С тех пор прошло много лет». «Так много, что Ахао очнулся, выбрался из ледяной пещеры и долго скитался по царству людей в одиночестве. Я не могу сосчитать, сколько трагедий пережила, и не знаю, сколько горечи мне еще предстоит испить. За все это время он не смог отыскать ни меня, ни мою душу, ни даже мой след. Знаешь, почему?» Ланьхуа покачала головой. «Император был прав». Я воспротивилась воле небес и понесла заслуженное наказание. Никто, кроме Дунфан Цинцана, презревшего законы, не смог бы нас снова свести. Нам не суждено быть вместе. Когда я искуплю вину, то вряд ли отважусь на новую встречу, которая не сулит ничего хорошего. Лучше оставить все как есть. Я продолжу страдать, а он искать меня. Когда-нибудь он успокоится и начнет новую жизнь, я не хочу снова подвергать его опасности. Но он уже раздразнил Дунфан Цинцана. Когда ты исчезла с острова Тысячи Тайн, его атаковали демоны. Дунфан Цинцан не догадается, что в этом замешана Ахао. Ланьхуа подумала и признала правоту девы Чиди. «Но если ты возродишься в теле из почвы Сижан, Дунфан Цинцан рано или поздно узнает, что хозяин колдовского рынка действовал у него за спиной. Поэтому я не могу возродиться» сурово ответила дева Чиди. замолчала, размышляя о странности судеб. Люди обычно цепляются за жизнь. Почему же все вокруг грезят о смерти? Загадочно. До падения с террасы и истребления небожителей Ланьхуа во что бы то ни стало хотела выжить. Она скучала по хозяйке и небесному царству. Надеялась, что рано или поздно горести останутся позади, и ее жизнь наладится — Но надежды не оправдались. Хозяйку она потеряла, а небожители ее отвергли. За трудными днями последовали дни еще горше. Ланьхуа чувствовала себя в безопасности только рядом с Дунфан Цинцаном, но повелитель демонов слишком часто ей лгал, и Орхидея больше не могла ему верить. Большой демон сохранил ей жизнь, потому что ее срок умирать еще не пришел. Его милосердие имеет предел. Дунфан Сансан без лишних раздумий принесет Ланьхуа в жертву, когда пробьет час. Поэтому не следует питать иллюзий. Нужно жить день за днем, пока живется. Раз девочий день не хочет возвращаться в три царства, орхидея последует ее совету и проживет еще несколько дней. Однако моя судьба не зависит от моей воли. Даже если я буду цепляться за жизнь, рано или поздно моя душа растворится в теле из почвы Сижан. Отправляйся в загробный мир, сказала девочка Ди, и забери меня с собой. В загробном мире твоя душа покинет тело из почвы Сижан, ты сможешь переродиться. Предложение звучало заманчиво. Тетушка Санишен говорила Ланьхуа, что отвар забвения стирает память о прошлой жизни. Орхидея прежде боялась лишиться памяти, но теперь была бы не против позабыть все плохое. «Хорошо, давай отправимся в загробный мир», — согласилась Ланьхуа, но тут же, захлопав глазами, спросила. «Но ведь я заперта в мире грёз хозяина колдовского рынка. Ты поможешь мне выбраться?» Дева едва заметно улыбнулась. «Конечно, ведь это я обучала Ахао магии». Богиня войны исчезла, темнота отступила, и Ланьхуа снова ощутила ароматы цветов. Она открыла глаза, прижала руку к груди, и сердце забилось быстрее. Она вытерла с лба холодный пот и села, опираясь на локти. Костяная орхидея кольнула Ланьхуа в грудь. Девушка достала браслет, который выпустил стебель, обвивший запястье и потянувшийся дальше. Ланьхуа последовала туда, куда указывал стебель. Хозяин колдовского рынка стоял посреди простого и скромного дворика и спокойно смотрел на порхающих бабочек. К нему медленно подошла женщина в пурпурном одеянии. «Да и...» — тихо произнес калека, не оглядываясь. «Что, по-твоему, подумает наставница, когда возродится и увидит вас? Она будет недовольна?» Дэй да и вздрогнула и промолчала. Хозяин колдовского рынка нахмурился и взмахнул рукавом. Поднявшийся ветерок без предупреждения, подобно острому лезвию, искромсал бабочкам крылья. Скорбные крики наполнили воздух и эхом разнеслись по округе. Вскоре они умолкли. Клочья пурпурных крыльев усыпали землю, как диковинные лепестки. В мире цветов и трав повисла мертвая тишина, леденящая душу. Да и стояла за спиной хозяина рынка и невозмутимо глядела на мёртвых бабочек. Калека обернулся и протянул руку. Женщина наклонилась, и хозяин погладил ее по щеке. «Мне жаль расставаться с тобой. Она следовала за своим господином несколько тысячелетий и заслужила лишь жалость. Да и я опустила глаза и бесстрастно заметила. Мне повезло. Хозяин рынка опустил руку. «Что ты хотела мне сказать?» Женщина выпрямилась. Дунфан Ссенцаан перевернул царство демонов в поисках орхидеи и пробивается с боем в небесное царство. Колека улыбнулся: Выдержит ли он? Вот уже несколько дней и ночей он сражается без перерыва, взгляд мужчины похолодел. А ветерана нанесенная мечом северного ветра еще не зажила. Дунфан Ссенцаан действует безрассудно, или он ищет смерти или же, Колека постучал пальцем по инвалидной коляске. Или же хочет заполучить небесное око, чтобы узнать, кто похитил орхидею. Примечание: Небесное око, всевидящий глаз, который позволяет видеть все и везде, а также все сокрытое в ком-либо. Конец примечания. Да и слегка заволновалась. Господин, если Дун Фан Цин Цан заглянет в небесное око. Невелика беда! отмахнулся калека. «Я готовился много лет. Защитный барьер колдовского рынка надёжен и крепок. Дунфан Цинцан мне не страшен, пусть приходит». Колека опустил глаза, и в его голосе прозвучало коварство. «К тому времени наставница уже возродится, и повелитель демонов ничего не сможет поделать». Хозяин колдовского рынка раскрыл ладонь, и на ней появился белый цветок, в сердцевине которого прятался целый мир. Среди бескрайних степей, долин и холмов порхали лепестки, а Ланьхуа шагала вперед. Коллега молча смотрел на картинку внутри цветка и вдруг помрачнел. Она видела наставницу. Да и за спиной у хозяина услышала его шепот и растерялась. Она не успела ничего сказать, как калека бесследно исчез. На сиденье инвалидного кресла остался лежать белый цветок. Женщина в пурпурном одеянии взяла бутон и прижала к груди. Села в инвалидное кресло, закрыла глаза и глубоко вздохнула. Хозяин колдовского рынка объявился в мире, скрытом в сердцевине белого цветка. Ланьхуа оторопела от неожиданности — Прежде чем она очнулась от потрясения, калека бросился к девушке и схватил ее за руку. «Ты ее видела?» В его взгляде сквозило безумие. Орхидея так испугалась, что хотела отпрянуть, но калека держал ее крепко. Сильные пальцы едва не сломали девушке запястье. «Видела? Она явилась к тебе? А меня она видит? Отпустите! Сначала отпустите меня!» Ланьхуа попыталась выдернуть руку, но тщетно. Хозяин колдовского рынка притянул цветочную фею к себе и обнял. «Я не позволю тебе уйти», — он говорил как помешанный. «Наставница! Наставница! Я не ваша наставница!» — крикнула Ланьхуа, упираясь руками в грудь хозяина рынка и отталкивая его. В этот миг костяная орхидея на ее запястье пустила росток, уколовший калеку в грудь. Тот охнул и отпустил девушку. В ее голове раздался голос девы «Беги! Быстрее!» В голосе слышалась неуверенность. Ланьхуа помчалась туда, куда указывал росток. Сердце бешено колотилось, словно чужое. Цветочная фея неслась без оглядки, пока не рухнула в пустоту. Стебель костяной орхидеи черкнул по воздуху, и окружающий мир развалился на части. Ланьхуа упала и оказалась посреди простого и скромного дворика. В инвалидном кресле сидела женщина в пурпурном одеянии, служанка, хозяина колдовского рынка. Ланьхуа попыталась снова кинуться прочь, но да и очнулась от оцепенения. Разве она могла упустить цветочную фею? По мановению ее руки травы опутали ноги беглянки, и та повалилась на землю. Налетел порыв ветра, и калека опять объявился в своем инвалидном кресле — У него на груди олели кровавые отметины от уколов костяной орхидеи. Взгляд женщины в пурпуре дрогнул. «Хозяин?» «Пустяки!» — отмахнулся калека. Он посмотрел на цветочную фею, лежавшую на земле, а потом на браслет. «Неужели Дунфан сан вложил ее душу в эту вещицу?» — пробормотал хозяин рынка. «Браслет тянет тебя прочь, значит, наставница хочет покинуть меня». Колега схватился за грудь и побледнел. «Это она меня ранила». Орхидея уставилась на хозяина рынка, гадая, что он собирается сделать. Похоже, Ахао сошёл с ума. Он так долго ждал встречи с наставницей, что одержимость лишила его рассудка. «Я не позволю тебе уйти», — сказал он. Да и посади ее под замок». Ланьхуа, чьи ноги были по-прежнему связаны, оперлась на руки, стараясь подняться. Я видела деву Чи Ди», — призналась она тяжело дыша. Видела ее много раз. Она не желает встречи с вами и не хочет возвращаться в три царства. Вы мечтаете ее возродить, но не спросили у нее согласия. Вы ведь ее любите. Почему же тогда. Стебли цветов обвелись вокруг шеи Ланьхуа и заткнули ей рот. Хозяин колдовского рынка не сводил с девушки глаз. Я же сказал, что не испытываю любви. Я одержим, Колека взмахнул рукой, сторожи ее как следует, Дейи.